Я к нему. Я чубаны с колхоза Белые Камни. Моя фамилия Бакасов, начал он. Как же? Знаю вас, усмехнулась она. Так вот, скажите ему, что партёрк наш, Черос Аяков, умер и при смерти просил меня отвезти его партбилет в райком. Вот я и приехал. Хорошо. Обождите минутку. Не так уж долго пробыла секретарша в кабинете Кошкатаева, но Танабай перемучился, место себе не находил, дожидаясь её. "Товарищ Кошкатаев занят", сказала она, плотно прикрывая за собой дверь. "Он просил передать билет Саякова в сектор учёта. Это там, направо по коридору. Сектор учёта, направо по коридору". Что это? не соображал Танабай. Потом понял все разом и разом упал духом. Как же так? Неужели все так просто? А он-то думал. У меня к нему разговор. Прошу вас, пойдите, скажите ему важный разговор у меня. Секретарша неуверенно пошла в кабинет и, вернувшись, снова сказала, что занят он очень. И потом добавила от себя сочувственно: разговор-то ведь с вами окончен. И ещё тише сказала: не примет он вас, лучше уезжать. Пошёл Танабай по коридору, завернул направо. Надпись: сектор учёта. В дверях окошечко постучал. Окошечко открылось. Что вам? Билет привёз вам сдать. Умер партторг наш, Чорос Аяков, колхоз Белые камни. Заведующая учётом терпеливо ждала, пока Танабай доставал из-под пиджака кожаную сумочку на ремешке, в которой ещё недавно носил свой партбилет и в которой на этот раз привёз партбилет Чоро. Передал он книжечку в окошко. Прощай, Чоро. смотрел, как она писала в ведомости номер партбилета, фамилию, имя, отчество Чаро, год вступления в партию, последняя память о нём. Потом дала ему расписаться. Всё? спросил Тинабай. Всё. До свидания. До свидания. А кошечка захлопнулась. вышел-то на бая на улицу, стал отвязывать поводья и находиться. Всё гульсары, сказал он коню. Это всё. И неутомимый и находит спонёс его назад воил. Большая весенняя степь бежала навстречу с ветром, под ракочущий перестук копыт. только в беге коня унималась, стихала боль Танобая. В тот же день вечером вернулся Танобай к себе в горы. Жена встретила его молча, взяла коня под уздцы, помогла мужу слезть с седла, поддерживая его под руку. Танобай обернулся к ней, обнял её, привалился к плечу. Она тоже обняла его плача. Похоронили мы Чаро. Нет его больше, Джайдар. Нет моего друга. Говорил Танабай и ещё раз дал волю слезам. Потом он молча сидел на камне под ли юрты. Хотелось побыть одному, хотелось посмотреть на восход луны. которая тихо поднималась из-за зубчатых вершин белого снежного хребта. В юрте жена укладывала детей на ночь. Слышалось, как огонь потрескивал в очаге. Потом запела, хватая за душу гудящая струна темиркомуза. Будто ветер тревожно завыл. Будто бежал человек по полю с плачем и жалобной песней, А всё вокруг молчало, затаив дыхание, всё безмолствовало, и только бежал как будто одинокий голос тоски и скорби человеческой. Будто бежал он и не знал, куда приткнуться с горем своим. Как утешиться среди безмолвия этого и безлюдья, и никто не откликался. Он и плакал, и слушал себя один. Танабай понял, что эта жена играет для него песню старого охотника. В далёкие времена был у старика сын, молодой, смелый охотник. Отец сам обучал сына нелёгкому делу охотничьему. И тот при взошёл его. Промыха не знал. Ни одна живая тварь не могла уйти от его меткой и смертоносной пули. Перебил он в горах вокруг всю дичь. Маток беременных не жалел, малых детёнышей не жалел. Истребил он стадо серых козы, первоматерей козьего рода. Осталась серая коза со старым серым козлом и взмолилась она, обращаясь к молодому охотнику, чтобы тот пожалел старого козла, не убивал его, чтобы им род свой продолжить. Но тот не послушался. Уложил метким выстрелом громадного серого козла. Рухнул козёл со скалы, и тогда запричитала серая коза, повернулась боком к охотнику и сказала: "Стреляй мне в сердце, я с места не стронусь, но ты не попадёшь". Это будет твоим последним выстрелом. Засмеялся молодой охотник над словами выжившей из ума старой серой козы. Прицелился, греннул выстрел, а серая коза не упала. Пуля задела ей только переднюю ногу. Испугался охотник, такого ещё никогда не случалось. Ну вот, — обернулась к нему серая коза. — А теперь попробуй поймай меня хромую. Засмеялся в ответ молодой охотник. — Что ж, попробуй уйди. А догоню, пощады не жди. Прирежу тебя, старая, как паршивую хвостунью. Стала убегать хромая серая коза. Охотник за ней. — Много дней... И много ночей по скалам, по ручьям, по снегам и камням продолжалась эта погоня. Нет, не давалась серая коза. Давно уже бросил охотник своё ружьё, одежда на нём висела клочьями. И не заметил он, как завела его серая коза на неприступные скалы, откуда не было путей ни вверх, ни вниз, откуда не слезть. Не спрыгнуть нельзя было. Здесь и оставила его серая коза и прокляла его. Отсюда тебе не уйти вовек, и никто тебя не сможет спасти. Пусть твой отец поплачет над тобой, как плачу я по убитым детям своим, по исчезнувшему роду своему. Пусть воет отец твой среди каменных гор, один среди холодных гор, как вою я. Старая серая коза, первоматерь козьего рода, проклинаю тебя, карагул, проклинаю. С плачем убежала серая коза, с камня на камень, с горы на гору. Остался молодой охотник на головокружительной крутизне, стоит на узком уступе, прижавшись лицом к стене, боится оглянуться. Ни вверх, ни вниз, ни вправо, ни влево не ступить ему. Ни неба не видно, ни земли не видно. А отец тем временем искал его повсюду, облазил все горы. И когда нашёл на тропе брошенное им ружьё, понял, что с сыном стряслось несчастье. Побежал он по скалистым ущельям, по тёмным теснинам. Карагул, где ты? Корагул, отзовись! А в ответ ему каменные горы грохотали каменным хохотом, отвечали его же словами. Где ты, корагул, отзовись? Здесь я, отец! Вдруг донёсся до него голос откуда-то с высоты. Глянул старик вверх и увидел сына своего как вороньёнка на краю обрыва на высокой неприступной скале стоит там спиной к миру обернуться не может как же ты там очутился несчастный сын мой перепугался отец не спрашивай отец отвечает тот я здесь в наказание своё завела меня сюда старая серая коза и прокляла страшным проклятьем Я стою уж много дней, не вижу ни солнца, ни неба, ни земли, и лица твоего не увижу, отец. Сжалься надо мной, отец, убей меня. Облегчи мои страдания, прошу тебя. Убей и похорони меня. Что мог поделать отец? Плачет, мечется, а сын всё молит: "Убей меня поскорей". Стреляй, отец, сжалься надо мной, стреляй. До самого вечера не решался отец. А перед заходом солнца прицелился и выстрелил. Разбил ружьё о камни и запел прощальную песню над телом сына. Убил я тебя, сын мой Карагул. Один остался я на свете, сын мой Карагул. Судьба покарала меня, сын мой Карагул. Судьба наказала меня, сын мой Карагул. Зачем обучил я, сын мой Карагул, тебя ремеслу охотника, сын мой Карагул? Зачем истребил ты, сын мой Карагул, всю дичь и тварь живую, сын мой Карагул? Зачем уничтожил ты, сын мой Карагул, то, что явилось жить и умножаться, сын мой Карагул? Один остался я на свете, сын мой Карагул. Никто не откликнется, сын мой Карагул. Плачем на мой плач, сын мой Карагул. Убил я тебя, сын мой Карагул. Своими руками убил, сын мой Карагул. Сидел-то на байподле юрты, слушал древний киргизский плач. смотрел, как медленно всплывала луна над молчаливыми тёмными горами. Как зависала она над островерхими снежными пиками, над громадящимися каменными скалами, и опять молил он умершего друга о прощении. А Джейдар в юрте всё наигрывал на темир камузе плач по великому охотнику Карагулу. Убил я тебя, сын мой Карагул. Один остался я на свете, сын мой Карагул.